Девчонка всё перебивает, задаёт не те вопросы. А когда принесут лекарство, уже с минуты на минуту, её заставят принять таблетки, и через 20 минут она отключится и проспит до утра. Потом придёт дневная сестра, раздвинет шторы, даст очередные таблетки и заведёт разговор о погоде. На прошлой неделе на её кровать поставили сигнализацию. Она научилась её отключать, хотя виду не подавала. Сотрудникам и так достаётся, когда постояльцы пропадают, а роус постоянно уходила и отсутствовала по несколько часов. Конечно, многие терялись. Те, кто страдает от старческого слабоумия, такие уверенно заглядывают в чужие палаты и в ужасе кричат, обнаружив кого-то в своей, как они считают, кровати. Такие заходят в кладовку, думая, что там туалет, или спускаются по ночам в комнату отдыха, заслушав плач невидимого ребёнка. Большинство просто ищут выход, желая вернуться домой, но это крыло лечебницы заперто, и их всегда находят, только не Роуз. Её исчезновение сбивало всех с толку. Она пропадала ночью. Пропажу обнаруживали во время обхода после полуночи, до самого утра вели поиски, а к рассвету она вдруг появлялась в своей кровати и с удивлением спрашивала, что за суета? Я всё время лежала здесь, говорила им Роуз. «Ну, значит, вы были невидимы?» — рявкнула однажды медсестра. «Все верно», — улыбнулась Роуз. «Я — женщина-невидимка». «Та, чью истинную суть никто не видит». Прозвище так и пристало. «Как там наша женщина-невидимка?» «Иногда ее называли наш Гудини, не в глаза, а между собой». Роуз наслаждалась атмосферой загадочности. Ей не нравилось, что они говорили наша, хотя так оно и было. Она их, их пленница, их проблема. Но они столько всего не знают, даже не догадываются. В конце концов им надоело, если пациентка поранится, отвечают сотрудники. На её кровать поставили сигнализацию, а саму роус стали пичкать таким количеством успокоительных, что свалится и корова. Пусть впервые за всю жизнь она просыпалась отдохнувшей. Роуз вернулась мыслями в настоящее, когда Пайпер сдвинула плотную штору и выглянула на улицу. Луч солнца коснулся кровати. "Я ходила в комнату под башней", сказала Пайпер. Роуз пыталась представить эту женщину маленькой девочкой, которая катается на роликах с её Эмми, носит джинсовые шорты и слушает включённый на всю радиоприёмник. Пайпер никогда не встречала Роуз, но её Роуз частенько видела. Тем летом она наблюдала за девочками скрывалась, то за деревьями, то в башне. Пару раз её чуть не поймали. Сначала тот глупый мальчишка, что вечно торчал в четвёртом номере, а потом Эмми, которая просыпалась ночью и видела, как мать наблюдает за ней в темноте. Сколько же ночей Эроуз провела в мрачных углах спальни своей дочери, желая узнать, способна ли та превращаться. Она боялась, что Эмми тоже станет оборотнем. Тише. говорила она Эмме: "Это всего лишь сон. Спи". "Я ходила туда сегодня, в 29-й номер", Пайпер говорила громче, чем нужно. "Кто-то недавно там был". Роуз кивнула. "Пожалуйста, скажите мне, это она? Сильви вернулась. Она как-то связана с тем, что произошло с Эмми и её семьёй". Роуз смотрела на Пайпер, одновременно прислушиваясь к звукам из коридора. Сквозь шум голосов из ванков она различила легко узнаваемый стук тележки с лекарствами. Да и её комнате оставалось ещё 4 или 5 других палат. "Слушай меня внимательно", сказала Роуз. "Я расскажу тебе всю правду, но времени мало. Не перебивай". "Хорошо". Пайпер подошла ближе. "В том подвале держали не Сильвию. Сильвии мертва. Уже 50 лет как мертва. Вы уверены?" В недоверчивом взгляде Пайпер читалось: может, у старушки и правда поехала крыша? Ещё как уверена, глупая эта девчонка прошептала Роуз. Это я её убила.